Глава 6. Центральный столичный космопорт Джеронимо раскинулся на нескольких гектарах пустынной низины в пригороде Тахомы. От главной посадочной площадки к зданию космопорта вело полтора десятка герметичных рукавов-тоннелей, по которым пассажиры попадали в таможенную зону. Однако порой на космодроме скапливалось такое количество транспортов, что рукавов не хватало, и людей приходилось вывозить из кораблей и доставлять в пассажирский терминал на специальных микроавтобусах-электромобилях. Выгружать народ прямо на фонящие плиты стартовой полосы, по которой среди обширных луж масла непрерывно шныряли автоматические погрузчики, разумеется, никто бы не рискнул. В деловых кругах столицы уже несколько лет шли разговоры о том, что городу такого масштаба необходимо иметь более современный и просторный космопорт. Однако все начинания в этом направлении увязали в бесконечных согласованиях, экологических экспертизах и утверждениях проектных смен. На самом деле объяснялось все предельно просто. Столичный мэр прекрасно представлял, какой откат желает получить за возведение нового терминала и, пока предлагаемые инвесторами суммы не достигли заветной цифры, саботировал возможное строительство всеми доступными ему средствами. Ребята, летевшие вместе со Стивом Кувалдой, были разбросаны по всему кораблю. Билеты на транспорт они брали в последний момент, не желая еще на целые сутки зависать на регуле, где Кувалда оборудовал в трехзвездочном отеле перевалочную базу для своих волонтеров. Поэтому, несмотря на то, что практически весь полет их команда провела вместе в барах на верхней палубе и в просторной каюте Люкс Кувалды, Вспоминая минувшие боевые деньки, в очередной микроавтобус Ларри Джарвис по кличке Заноза с остальными парнями не попал. Пассажиров различных палуб транспорта вывозили в порядке очереди согласно купленным билетам. Сначала с палуб А и С, а уж затем с Б и Д. Члены еще одной шумной компании постигла та же участь. Стоя рядом с коллегой по несчастью в шлюзовом отсеке, в ожидании следующего микроавтобуса, Ларри смерил его коротким взглядом. Пассажир показался ему смутно знакомым, такое ощущение, что когда-то они работали вместе или, может быть, служили в соседних подразделениях. Джарвис посмотрел на соседа пристальнее, но тот равнодушно отвернулся. Занозу он определенно не узнал. Через пару минут подогнали очередной электробус — и новая партия пассажиров начала загружаться в него, рассаживаясь по свободным местам и закидывая на багажные полки ручную кладь. Поскольку Ларри с незнакомцем оказались в очереди первыми, им пришлось пройти в самый конец салона и занять последнее кресло в проходе. Парень чуть посторонился, пропуская Джарвиса к окну. «Похоже, неплохой денёк будет в Тахоме». Зано заплюхнулся на сиденье и широко улыбнулся попутчику, надеясь, что тот его опознает. «Как дела, приятель?» Сосед чуть приподнял уголки губ, обозначая улыбку «Спасибо, всё хорошо». Он явно не был склонен к оживлённому общению. Нет, теперь, разглядев его вблизи, Ларри начал думать, что, скорее всего, ошибся. Этот человек действительно был крепок, мускулист и загорел. Внимательные глаза бойца холодно поблескивали на продублённом ветрами чужих планет лице. И еще эта дурацкая привычка матерового ветерана в транспорте всегда садиться поближе к проходу, чтобы можно было в любой момент начать активно действовать прямо из сидячего положения. Джарвис сам избавился от нее только через пару лет после того, как вышел в отставку. Сосед вполне мог быть бывшим десантником, и значит жизнь запросто могла сталкивать их в одном батальоне или десантном отсеке боевого корабля. Но даже если и так... Заноза никак не мог его вспомнить, а незнакомец ничем не дал понять, что узнает собеседника. Скорее, его поведение говорило об обратном. На всякий случай Ларри еще раз окинул незнакомца оценивающим взглядом, после чего уставился в окно на растрескавшиеся плиты посадочной площадки. В армии ему пришлось сталкиваться с большим количеством людей, да и потом, когда он ушел в отставку и первое время работал в экспедиторской службе, Ему ежедневно приходилось общаться со множеством случайных клиентов, так что подсознание вполне могло сыграть с ним злую шутку. Зафиксировав в лице незнакомца какие-то черты, случайно совпавшие с чертами приятеля, выдать его за хорошего знакомого и заставить хозяина зря ломать голову. «Дружище, а ты часом не служил?» — на всякий случай поинтересовался Джарвис. «Служил?» — нехотя отозвался сосед. «Программистом при штабе. А что?» «Да ладно!» — отмахнулся Ларри. «Брось заливать! Не выглядишь ты штабной крысой!» «В мне тоже так говорили», — хладнокровно произнес незнакомец. Недовольно покосился на Джарвиса. «А ты, парень, небось, звездный тюлень?» «Ага», — самодовольно подтвердил Заноза. «Самые, что ни на есть элитные подразделения». «Так это значит, именно вас русские надрали тогда с таким треском». «Слушай, ты!» — возмутился Ларри. «Это был очень серьезный противник. Ни какие-нибудь не пошки!» «Мы стояли насмерть, пока кое-кто просиживал штаны по штабам». «Ладно, успокойся». Зано заклокотал от ярости. Как он ненавидел таких вот чистеньких ублюдков, ни разу не нюхавших пороху, не терявших боевых товарищей, не умиравших под шквальным огнем противника, но имеющих наглость делать выводы астрономического масштаба о том, чего они не знают и вообще даже не представляют. Стиснув зубы, Джарвис постарался расслабиться. Неврастенников среди тюленей не держали, если на каждую пустяковую стрессовую ситуацию реагировать повышенным адреналином в крови, перегоришь быстрее, чем батарея разрядника, установленного на боевой взвод. В самом деле, что его теперь от штабного из автобуса выкидывать? Однако горькая обида почему-то никак не отпускала. Смуглый мерзавец очень удачно ткнул в больное место». Всё-таки слишком сильно Ларри переживал до сих пор свой уход из элитного подразделения. И ведь они с ребятами были совершенно ни в чём не виноваты. Они, как раз, сделали всё, что могли. Виноваты были штабные крысы, которые подставили звёздных тюленей, а когда и конфликт был с треском проигран, сделали из них козлов отпущения». Заноза оказался далеко не единственным, кто подал рапорт об увольнении в запас, возмущенный начавшимися чистками, когда их подразделения были расформированы, а бойцы переподчинены мотострелковым бригадам. Их разгромили вовсе не русские, потери были чудовищные, но подразделение тюленей боеспособно, пока жив хотя бы один боец. Их уничтожили свои же, превратившие элитные десантные части в строевые и отдавшие их под командование вороватых пехотных полковников. Вот такие штабные крысы, как та, что сейчас сидела рядом, не смогли простить тюленям, что те массово отказывались участвовать в карательных акциях против мирного населения. Их расформировали из тех же соображений, из каких с такой неохотой и под таким контролем осуществлялась деятельность вольных рейнджеров, чтобы не возникло массовых мятежей. С шипением задраилась герметичная дверь микроавтобуса, зашуршали под потолком струи прохладного, фильтрованного воздуха из кондиционеров. Электромобиль отвалил от борта пассажирского транспорта и покатил в сторону космопорта. А его место тут же заняла свободная машина, уже совершившая один рейс. Они не отъехали еще и 20 метров, как один из портовых служащих, которые контролировали посадку в микроавтобус, и теперь сопровождали пассажиров до терминала, внезапно резко поднялся со своего места, рядом с водителем. Шагнув в проход между креслами, он выхватил из-за пазухи разрядник. Змеистая сиреневая молния наискось скользнула над головами людей, опалив багажные полки. Едва заслышав знакомый оглушительный треск, Ларри втянул голову в плечи и постарался максимально сползти из кресла, насколько позволяло тесное пространство, ограниченное спинками кресел впереди. Краем глаза он отметил, что его сосед мгновенно сделал то же самое. «Военный все-таки, чего уж там, хоть и штабнюк». Завизжали несколько женщин, и, судя по голосам, к ним присоединилась пара мужчин. «Господа, минуточку внимания!» — громко объявил портовый слушащий. У него были внушительный нос с горбинкой и черные, как деготь, волосы до плеч. «Вылитый мастер четко, только головы на полторы выше». «Всем оставаться на местах, никому не шевелиться!» «И быстренько убили шум, иначе мне придется выстрелить еще раз!» Он демонстративно перевел разрядник на смертельное поражение электротоком. Понемногу паника улеглась, однако ее пламя вполне могло разгореться с новой силой каждую секунду. Перепуганные пассажиры молча смотрели на бандита, ожидая продолжения. «Там, сзади. А ну-ка, выбрались из-под кресел, сели ровненько», – распорядился тот. «Вот, молодцы. Итак, господа, у меня для вас есть важное событие. Вы все захвачены в заложники революционным фронтом Толгола. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. У вас прекрасные шансы. Как только наши политические требования будут выполнены, всех вас отпустят, и вы благополучно вернетесь к своим семьям». На случай, если среди вас есть герои, имейте в виду, что в грузовой отсек этого микроавтобуса заложен солидный заряд взрывчатки, которого хватит, чтобы размазать автобус по плитам космодрома в радиусе 30 метров. Заряд сработает, едва разомкнется электрическая цепь, поэтому пока мой коллега прижимает оголенные провода друг к другу, взрыва не будет. Но если он разожмет руки, всем станет очень плохо. Коллега террориста сидел прямо за штабной крысой, на отдельном сиденье, предназначенном для контролёра. Заноза обратил на него внимание, когда он при посадке с сопением протискивался мимо них в хвост микроавтобуса. Однако крепко же их взяли за яйца. Террористическая угроза давно заставила рейсовые космические компании обзавестись собственной службой безопасности. Пронести взрывчатку на борт было практически нереально, Если бы террористы попытались взять заложников на борту транспорта, агенты рейсовой компании, замаскированные под рядовых пассажиров, довольно быстро сумели бы их нейтрализовать. Аналогичные меры предпринимались в здании космопорта, однако корабельным агентам, естественно, и в голову не приходило покидать транспорт, поэтому на несколько минут, за которые пассажиров доставляли в здание космопорта, те оказывались предоставлены самим себе. Этим и воспользовались террористы. Кто же мог подумать, что злоумышленники сумеют по знакомству устроиться в техслужбу космопорта, прямо на посадочной площадке принять взрывчатку с борта еще не прошедшего таможенный досмотр грузовика и взять в заложники группу пассажиров в микроавтобусе? Разумеется, масштабы были совсем не те, что в огромном транспорте, однако 30 заложников тоже являлись довольно серьезным аргументом, чтобы склонить власти к переговорам и уступкам. Джарвис лихорадочно размышлял, многолетняя служба в десантном подразделении не позволяла ему покорно подчиниться судьбе, и он машинально искал пути нейтрализации террористов, даже если в итоге и не рискнет притворить их в жизнь. Значит, двое. Один впереди в проходе с разрядником, другой за спиной с адской машиной. Трое. Водитель наверняка тоже посвящен. Во-первых, кто-то должен был предварительно подогнать автобус к грузовому судну, чтобы принять в салон взрывчатку. А во-вторых, террорист с разрядником не дал ему никаких приказаний, значит дальнейший маршрут оговорен заранее. Иначе, следуя прежним курсам, через пять минут они прибудут к одному из порталов пассажирского терминала прямо в объятия местной службы безопасности. Возможно, четверо. Порой в таких случаях один из террористов оставался среди заложников, играя испуганную овечку. Тем самым он получал возможность наблюдать за их поведением изнутри коллектива и вмешиваться, если они пытались предпринять какие-либо шаги для своего освобождения. Заноза поморщился. «Черт, как нехорошо-то!» Если бы рядом сидел любой из их батальона, Ларри наверняка решился бы рискнуть. Два звездных тюленя, понимающих друг друга с полуслова, способных одним ударом расколоть трехдюймовую доску и с пяти метров послать гелевую ручку точно в зрачок противнику, это была бы более чем серьезная боевая единица. Но сейчас по левую руку от Ларри сидела поганая штабная крыса, заработавшая мозоль на заднице и гламурный загар на непыльной работе за компьютером от которой атрофируются мускулы и боевой дух. А если что и можно натренировать, так разве что геморрой размером с кулак. Погруженный в свои невеселые мысли, Джарвис внезапно уловил, что штабная крыса усиленно семафорит ему глазами. Заноза торопело покосился на соседа. Тот едва заметно шевельнул большим пальцем, уткнув его себе в живот. Затем чуть откинул голову на подголовник кресла, вскинув глаза вверх. Его правая ладонь скользнула по подлокотнику, огладив кнопку, откидывавшую спинку кресла назад. Ларри, не понимающий, хлопал глазами. «Этот тип что, хочет сделать обратное сальто и схватить террориста с машиной?» Брэк, такому вряд ли учат при штабе, такому не учили даже в звёздных тюленях». Между тем незнакомец, заметив, что Заноза понял его знаки, перевёл большой палец на него, а затем бросил быстрый взгляд на парня с разрядником. Похоже, он предлагал Джарвису взять на себя террориста, стоявшего в проходе. Ларис с сомнением посмотрел на двойника мастера Джетки, затем перевел взгляд на водителя за его спиной. Снова посмотрел на штабного, тот прикрыл глаза. Понимаю, рискованно. Опять распахнул их. Есть другие предложения? Зануза еще раз измерил на глазок расстояние до террориста с разрядником. Едва заметно покачал головой. Слишком большая дистанция. На открытом пространстве еще можно было бы рискнуть, но ведь рваться к противнику придется через узкий автобусный проход, по спинкам кресел, по головам заложников. Нет шансов, даже если предположить на секунду, что штабному Неженке действительно удастся нейтрализовать террориста со взрывчаткой. Незнакомец серьезно посмотрел на него. В его задумчивых глазах отражалась напряженная работа мысли. Затем он осторожно, чтобы со стороны не заметили шевеления, полез двумя пальцами в нагрудный карман. На лице его мелькнула досада. Вытащив руку из кармана, штабной незаметно пихнул Джарвиса вбок и изобразил жестом, словно чиркает зажигалкой. Заинтригованный Ларри осторожно передал ему зажигалку. Штабной негромко щелкнул ею и поднес прозрачный язычок пламени к чехлу спинки переднего сиденья. Посмотрел на террориста с разрядником, затем перевел взгляд чуть выше и левее его головы. Джарвис обреченно кивнул. Понял, работаем. По виду штабного он понял, что тот будет действовать в любом случае, даже если бывший тюлень его не поддержит. Разумеется, Заноза никак не мог не поддержать напарника, хотя и не смог бы сказать с уверенностью, в какой это момент они вдруг стали напарниками с этой ненавистной крысой.